Камандор в очередной раз проклял зеленокожих тварей за то, что они отвлекают бесценные боевые суда лорда адмирала Равенсбурга с передовой. Всем кораблям, полный вперёд. Мистер Найдер, расстояние до ближайшей цели в пределах досягаемости наших торпед, но орки развернули истребители-перехватчики. Тысяча машин не стоит ста наших фурий, особенно с моими пилотами на борту. Но у орков их много, они наверняка перехватят половину наших торпед. Астероидам для этого даже не придется открывать огонь. Вас понял. Отправьте вперед наши истребители. Пусть отвлекут орков. Эскадрилья Шторм, за мной! Покажем зеленозадам, как надо летать! Эми Кэтер форсировал двигатель своего перехватчика типа Фурия. И бросился на вражеские истребители. Остальные машины эскадрильи Шторм последовали его примеру, выстроившись вокруг своего командира идеальным, хотя и на вид и совсем простым строем. За эскадрильей Шторм летели эскадрильи Ураган, Гитернада. Четвёртый эскадрилья бортовых перехватчиков Махариуса Стрела плотным строем прикрывала несущиеся на неприятеля крейсера от вражеских торпед. ракет и бомбардировщиков. Кэтер усмехнулся, подумав о командире стрелы Обитераку. Он не отличался ни долготерпением, ни деликатностью в выражениях. Наверняка он сейчас сыпал проклятиями, не имея возможности принять участие в горячем, ближнем бою. На счету Кэтера было 100 сбитых вражеских машин, больше, чем у остальных командиров эскадрильи Махариуса. Однако во время одной из пьянок в кают-компании Оп-Террако, сбивший всего 80 с небольшим машин противника, хвастливо заявил, что перещеголяет Кэтера еще до того, как Махариус вернется на базу для следующего планового ремонта. Вряд ли Террако увидит сегодня в прицеле своей фурии хоть что-нибудь, кроме ржавой и неуклюжей торпеды орков. А Кэтер... направляется в самую гущу схватки. Если он не погибнет, на его счету наверняка прибавится не одна новая победа. И тогда командиру стрелы его точно не обскакать. При этом Кэтр не забывал, что хотя он и слвёт чемпионом среди командиров эскадрилий, абсолютное первенство в победах всё-таки принадлежит другому. Подумав об этом, Кэтр взглянул на строй истребителей, шедших справа. В этом строю летел пилот, сбивший почти 200 вражеских бомбардировщиков и истребителей, уничтоживший несчётное количество неприятельских штурмовых аппаратов, торпед, мин, десантных капсул, орбитальных лихтеров и даже спасательных шлюпок. Прославленный ас летел на самом правом крыле строя. Глаза могли подвести кэтера, но ему показалось, что крайняя правая машина летит чуть дальше от остальных, чем положено. Но ничего удивительного. Этот пилот с страницы боевых товарищей не ходит в кают-компанию, не принимает участия в лихих попойках пилотов, освобождённых от требований суровой дисциплины, царящей на борту имперских кораблей, по причине того, что жить каждому из них во время боевых действий в готическом секторе приходилось в среднем месяц с другой, не больше Этот ас даже живет отдельно от остальных пилотов. Его слава и неловкость, которую он вызывал у своих товарищей, дали ему право на отдельную каюту. И тем не менее, крайний правый истребитель держал место в строю, не вырываясь вперед, но и не отставая. Его пилот, как обычно, не участвовал в возбужденной болтовне товарищей, предвкушавших сражение. Рэдзен или Зелотзен, как его звали согляза, за 4 года, прошедшие с тех пор, как он получил страшные раны во время эвакуации из Блатиса, стал настоящим отшельником. "Полотнее строй", скомандовал Вокс Кэттер по моей команде, резкий поворот. На дисплее перед командиром замигали условные сигналы. 13 пилотов его эскадрильи подтверждали полученный приказ. «Зен!» — добавил командир, стараясь говорить без неприязни в голосе. «Ты на правом фланге! Успех маневра зависит от тебя!» «Я готов!» — раздался электронный голос Рета Зена, в котором не осталось ничего человеческого, после того, как техношрецы и судовые врачи смогли сделать с полумертвым обугленным куском мяса, попавшим к ним в руки четыре года назад. Внезапно неживой голос Зена потонул в шипении помех и каком-то утробном хрюканье и нечеловеческом хриплом гавканье. Орки. Их грубые, но мощные корабельные передатчики уже были слышны пилотом имперских истребителей. Кэттер знал, что его штурман, технажрец Монето, уже настраивает вокс-канал для связи со скодрилией на частоту свободную от помех. Неприятель совсем близко. И действительно, ближайший строид уже открыл беспорядочный огонь по машинам, стартовавшим с Махариуса. Кэттер смотрел то на далёкие очертания астероидов, маячивших за бронестеклом его кокпита, то на дисплей. Расстояние до цели уже сократилось до километров и секунд. Теперь Кэттер различал шершавые бока астероидов. увенчанное маневровыми двигателями, орудийными платформами и площадками у входных шлюзов. Он видел двери ангаров для штурмовых летательных аппаратов, прозрачные колпаки наблюдательных пунктов, торпедные шахты и ракетные установки, которыми ощетинился астероид. Видел он и множество истребителей-бомбардировщиков, снующих вокруг ближайшей крепости Орков. Очень многие из них... уже покинули свои орбиты и неслись прямо на приближающиеся имперские эскадрильи. Орки, это орки, подумал Кэттер, уже не сомневаясь в том, что всё пройдёт как по маслу. Тупые животные, не малейшей дисциплины. Они же сейчас друг друга затопчут. Выждав ещё несколько томительных секунд, Кэттер постарался отвлечь на себя как можно больше истребителей Зеленозадых. рискуя попасть под огонь артиллерии и стероидов, говорит командир, рявкнул он наконец в микрофон шлема. Поворот! Давай, Зэн. По примеру Зэна все искодрили, круто заложило на левый борт и понеслась вдоль вражеских крепостей, ближайшие из которых открыли по машинам ураганный огонь. В пространстве вспыхнули взрывы, по броне Фурий застучал град радиоактивных обломков. Штурмовик Кеттера подпрыгнул, когда рядом взорвался вражеский снаряд. На приборной панели замигали тревожные красные сигналы. Но за спиной у командира Манета уже перенастраивал двигатели и заклинал душу штурмовика. Почти сразу красные надписи сменились на привычные зелёные. К Кеттеру начали стекаться доклады от остальных машин эскадрильи. Тринадцать сообщений в этом опаснейшем манёвре. Уцелели все? Что там за кормой, Мането? спросил по внутренней связи Кэтер. Нас провожают, как дорогих гостей, буркнул штурман. Взглянув на дисплей заднего вида, Кэтер убедился в том, что Мането не преувеличивает. Пространство кишило истребителями Зеленозадых. Твари, видимо, решили, что имперские пилоты обратились в позорное бегство. Он улыбнулся. Штурман успешно перешел на другую частоту, и хрюканье орков стихло. Но Кэтер представлял себе, как скрижащит зубами их командир. Призванные охранять астероиды, истребители клюнули на уловку Сэмпора. Связавшись с капитанским мостиком Махариуса, Кэтер доложил, «Мы их увели, можете действовать!» Офицер связи на капитанском мостике Махариуса собрал сигналы с остальных кораблей эскадры, Да, кен филс готов. Граф Орлок готов. Авангард готов. S-1 готовы. Махариус готов, воскликнул старший артиллерийский офицер Римус Найдер. Семпер кивнул и заговорил громко, зная, что его слова слышат сейчас на всех кораблях эскадры. Огонь по моей команде, приготовились. Огонь! Через несколько секунд Корпус Махариуса содрогнулся от торпедного залпа. Сражение началось. Зал произведён из аппаратов 1, 2, 3, 4. Аппараты 5 и 6 заряжены. Перезарядить аппараты с первого по четвёртый, приказал Семпер. Четыре торпеды неслись прочь от Махариуса, оставляя за собой огненный шлейф и плазмы. По четыре торпеды стартовало из двух соседних крейсеров. Всего 12 торпед. Кроме того, летевшие на флангах эскадроны сминцев типа Кобра также выпустили по 6 торпед. 24 торпеды летели к двум целям, находившимся в середине первого ряда крепости противника. Оставшиеся возле них истребители орков бросились на перехват. В отсутствие орков, согласованных действий и тактической гибкости, окупалось Мощь их огня и звериной решительностью. Семпер хладнокровно проследил за тем, как три значка, обозначавшие торпеды, мигнули и исчезли с дисплея. Истребители противника не успели расстрелять остальные, но оставив позади маленькие космические аппараты орков, торпеды попали под оборонительный огонь батареи стероидов. Командиры противника Наверняка панукаемое диким рёвом своих командиров, открыли такой плотный заградительный огонь, что уничтожили десяток собственных истребителей. Впрочем, они успели уничтожить две торпеды, а потом ещё две. Затем с дисплея исчезла ещё одна торпеда, и офицеры на мостике Махареуса затаили дыхание. Осталось 16. Хватит ли их? Внезапно обозначение одной из торпед вспыхнуло красным цветом, потом ещё одно, и ещё. Не прошло и нескольких секунд, а дисплей уже вовсю пылал красным. Это взрывались торпеды, поразившие цель. 14 попаданий. Два условных обозначения так и не загорелись. Возможно, системы управления этих торпед были повреждены вражеским огнём, и не найдя своей неуклюжей и неповоротливой цели, эти торпеды продолжали лететь дальше. в самой гуще астероидов, где вполне могли на что-нибудь натолкнуться, торпедный залп имперских кораблей был нацелен на два самых крупных астероида орков. Один из них, размером примерно 8х4 км, поразила восемь торпед. Шесть зарядов угодило в другой астероид. Обычно для уничтожения крепости такого размера требовалось несколько десятков зарядов. Но сегодня Имперские корабли несли торпеды новейшей конструкции, созданные специально для борьбы со стероидами. Когда они поражали шербатую поверхность этих небесных тел, их бронированные боеголовки начинали вращаться, вгрызаясь в пористый камень. За 10 секунд они проникали на несколько сотен метров вглубь стероида. Когда у высокоскоростного мотора, вращающего боеголовку, заканчивалось горючее, та взрывалась, а содержала она необычный плазменный заряд, предназначенный для того, чтобы плавить броню вражеских кораблей и испепелять их отсеки. Боеголовки новых торпед были снаряжены брезантными сейсмическими взрывчатыми веществами, способными раскрошить скальную породу и вызвать внутри астероида цепную реакцию взрывов, совокупная мощь которых намного превосходила силу самой боеголовки. Членам экипажа имперских кораблей Наблюдавшим за происходящим с капитанских мостиков, казалось, что два огромных астероида попросту лопнули. Тот, что поменьше, погиб первым, основная его часть просто испарилась в результате мощной внутренней детонации. Что-то на нём взорвалось, то ли генератор, то ли пещера, наспегованная неустойчивыми взрывчатыми веществами. Астероид покрупнее Некоторое время треસ્си словно его распирало изнутри. Потом по его поверхности побежали огненные зигзаги. Они постепенно расширялись, и вскоре стало видно, что внутри каменной крепости бушует пожар. Во все стороны от него начали разлетаться куски. Ещё мгновение, и окутанный огненным облаком астероид распался на части. Громадные осколки посыпались на ближайшие крепости орков. Сидя в полной безопасности, на своём капитанском мостике, Семпер проследил за тем, как один из обломков размером с космический фрегат вонзился в соседнее астероид, отбросив его далеко в сторону. "Ничтожено два или три неприятельских астероида. Осталось 26", лаконично подытожил один из артиллерийских офицеров Махариуса. Семпер хмыкнул. Никто и не надеялся, что его эскадра Одним залпом уничтожит все астроиды, даже если бы в её распоряжении имелось достаточно сейсмических торпед. Это новейшее оружие, пока было редкостью и почти непозволительной роскошью для большинства кораблей имперского флота. Теперь оно было опробовано в бою, и Семпер не сомневался в том, что его офицеры, если они, конечно, останутся живы, будут настаивать на включении сейсмических торпед. в список обязательного боезапаса всех кораблей ударного флота готического сектора. Сколько у нас осталось таких торпед, господин Найдер? поинтересовался Семпер. Только восемь. Проклятые еретики-интенданты, слишком заняты полировкой своих галунов, чтобы думать о том, как получше вооружить тех, кто проливает за них кровь. Придётся расходовать боезапас более бережно. Новая цель уже найдена? Да. Найдер кивнул на дисплей с увеличенным изображением одного из астероидов. «Вот этот большой! Похожий на профиль старого лорда-адмирала Дордании! Мир праху его! Вон там, с правого фланга! Мы откроем по нему огонь вместе с Дракенфельсом! На нем уже перезарядили торпедные аппараты и ждут приказа!» Присмотревшись к астероиду, Сэмпер покачал головой. Тот действительно походил на свирепую рожу бывшего лорда-адмирала. одного из самых легендарных командующих боевым флотом готического сектора как вы думаете господин найдер нас не отдадут под трибунал если мы расстреляем физиономию лорда адмирала ухмыльнувшись спросил сэмпер насколько я понимаю прищурившись ответил старый артиллерист в академиях на кипримонди мне рассказывали что лорд адмирал не выносил орков может они сами поблагодарят нас за то что мы избавим их от его присутствия — Вполне возможно, — улыбнулся Сэмпор. — Открывайте огонь, как только будете готовы. Предлагаю посвятить этот залп в памяти лорда-адмирала. В носовой части кораблей боевого флота вновь полыхнуло огнем. Эскадра произвела по астероидам еще один торпедный залп. Теперь они находились так близко от орков, что те тоже открыли огонь. До поры до времени. Пустотные щиты Махариуса и остальных имперских кораблей успешно отражали редкие и беспорядочные залпы противника, но Семпра знал, что скоро орки соберутся с мыслями и обрушат на его эскадру шквальный огонь. Замысел Семпра заключался в том, чтобы стремительно нанести сокрушительный удар по противнику и посеять в рядах орков панику, почти мгновенное разрушение. двух крупнейших астероидов и последовавшее за этим замешательство врагов способствовали выполнению этого замысла. Но и теперь человеческой эскадре нельзя было упускать инициативу. Нужно было непрерывно атаковать. Последние торпеды поразили цель, и ещё два не очень крупных астероида разлетелись на куски. Третий не рассыпался, но его батареи практически прекратили прицельный огонь. Двигатели и рулевое управление явно вышли из строя, и он беспомощно покинул свое место в строю. Его несло прямо под огонь орудий других астероидов. Вот в него попало несколько снарядов из реактивных гаубиц, каждый размером с истребитель-перехватчик типа «Фурия». После этого ему хватило случайного плазменного луча, чтобы превратиться в груду осколков. Орки сами доделали начато имперскими кораблями дело. Осталось двадцать три астероида. Махариус дрогнул от первого прямого попадания, потеряв при этом один из пустотных щитов. Палуба под ногами Сэмпера заходила ходуном. Командор едва подавил желание схватиться за поручень. Он знал, что сейчас на него с тревогой устремлена не одна пара глаз. Он был офицером старой закалки и верил в то, что сила боевого корабля не в его оружье или броне, а в железной воле капитана. Попадание незначительной силы в носовую часть по правому борту. Посмотрев на дисплей, доложил Уланти: "Генераторы в порядке, искро повреждённый щит восстановится". "Надеюсь, это не всё, на что способен зеленокожий", заявил Семпер. "Мы так долго летели сюда, я не позволю им отлынивать". Офицеры вежливо захихикали. Но атмосфера на мостике разрядилась благодаря даже такой неуклюжей шутке. Наблюдая за неумолимо приближающимися астероидами орков, Сэмпор заметил, что они перестраиваются, из-за чего их огонь должен ослабеть. При этом в сердце командира полыхала свирепая радость при мысли о грядущей битве. До сих пор все шло по плану. И ему удалось провести орков в самом начале сражения. Попадутся ли они во второй раз на ту же уловку? Теперь приманка была прямо перед ними. Махариус и остальные корабли эскадры. Достаточно ли их, чтобы выманить у орков то, что на самом деле нужно имперскому флоту?